Единственное препятствие. Сведения, которые я здесь сообщаю читателю, вовсе не новые. Единственное, что мешает их принять самим евреям это расизм. Но русские как-то мало этим страдают. Давайте назовём вещи своими именами. В лице ашкеназских евреев мы имеем вовсе не юрких пришельцев и не нахальных оккупантов. Это коренной народ Восточной Европы. В Российской империи евреи не в большей степени пришельцы, чем украинцы и белорусы. Это наши братья не по вере, не по образу жизни, но по общей истории и по территории обитания, а в огромной степени и по происхождению. Это не другая раса, не воскресшие из праха иудеи времён иудейских войн. Это один из народов нашего необъятного отечества. Никто не мешает нам осознать это и вести себя соответственно. Ашкенази часть особой иудаиской цивилизации. Украинцы и белорусы часть христианской цивилизации православной. Даже немцы лютеране и поляки католики от нас дальше, но тоже часть этой же цивилизации. А евреи нет. Жизнь евреев в Российской империи это столкновение цивилизаций. Не обязательно в форме войны. Не всегда же мы воевали с мусульманскими народами. Но столкновение привычек, ценностей, взглядов, поведения. Никто не мешает нам это понять и осознать, что все русско-еврейские проблемы Непонимание и несогласие вызваны не злокозненностью злых людей, а разницей в самых основах наших цивилизаций.